Капитула 5, Полная неудач. Я вышла из аудитории, закрыла за собой дверь и привалилась спиной к стене рядом с входом. Каскар. Девять баллов. Девять. Это провал. Каскарова математика. Стукнулась затылком о камень. А потом еще раз посильнее. Да что со мной не так? Почему мне так тяжело это дается? Вон трайдора, небось, опять на сорок сдаст. Даже довольно легкомысленное горе и то ниже двадцати еще не получала. А у меня личный антирекорд. Девять баллов за экзамен. Позор. А после обеда еще и сдача защитно-боевой магии. И мало полосы препятствий с кидающимися арканами старшекурсниками, так еще и льет с утра водопадом. Да и ладиака так и не объявилась. И с каждым прошедшим днем мне это нравилось все меньше и меньше. Нехорошее предчувствие не покидало, но по-прежнему сложно было сказать, связано оно с сессией или с исчезновением беременной знакомой. Может, она вняла совету и уехала к родне? Но как же это выяснить? По итогам трех экзаменов я получила 81 балл из 120. И это очень-очень мало. Если так пойдет и дальше, 300 баллов не наберу. Прикрыла веки и принялась глубоко размеренно дышать. Паника никому еще не помогала. А экзамены хорошо сдают не только те, кто знает материал, но и те, кто умеет справиться с волнением и собраться с мыслями. Осталось набрать только 219 баллов. 80 или около того принесут теория и практика по проклятиям. Еще около 60 – артефакторика и целительство, Защитно-боевая ближе к 40. Тут я одна из лучших на курсе. Тогда зелье видения и зелье варения можно будет сдать на 40 баллов в совокупности. Если повезет с практической темой, то можно и 60 набрать. Самое главное, что в расписании они стоят только завтра, есть еще один день на подготовку. Отлепила себя от стены и побрела прочь от аудитории, где наш поток сдавал математику. Нужно поваляться и отдохнуть перед полосой препятствий. Заодно учебник почитать. Но сначала обед. Ладиака, естественно, так и не появилась, и никто не знал, где она, даже руководство Академии. И никому до ее исчезновения не было дела. Когда я уже доела, пришли подруги. «Ну как?» — спросила я у довольной шатанки, хотя и не сомневалась, что свои любимые предметы она сдаст отлично. «Восемьдесят. И теория, и практика без нареканий», — просияла она. «И мне предложили подработку на кафедре». Оказывается, Академия выполняет зельеварческие заказы, и им нужно закончить до Апаритана, а старшекурсники разъедутся на каникулы. Я согласилась. Домой отправлюсь на праздники, а до балла поработаю в лаборатории. «Отличная новость, очень за тебя рада», честно сказала я. «А ты как математику сдала совсем плохо?» — спросила Рыжая, ставя на стол под нос с обедом. «Да, девять баллов», — уныло ответила я. «Девять?» — ошарашенно переспросила Трайдора. «Вета, ну это никуда не годится!» «А то она не знает». Огрызнулась горя. «Чего теперь?» «Ну, девять и девять. Триста все равно наберешь, никуда не денешься». «Хотелось бы верить». «Ой, можно подумать, ни у кого таких провалов не было. Вспомни, как Трайдора сдала защитно-боевую на одиннадцать баллов, а потом следом целительство на четырнадцать, и ничего. Ускреблась же!» Подбодрила меня Гория. Или как Гория забыла, что у нее экзамен по закону ведчеству не явилась и получила ноль. Чуть обиженно фыркнула Трайдора. И ничего, даже 320 набрала. У меня была уважительная причина, весело воскликнула Шатенко. Я думала, что влюбилась. Но слава святой Амеистас пронесло. «А ты что сдавала?» Спросила я у рыжий. «Целительство. Двадцать два». С тоской вздохнула Трайдора. В общем, когда она мне ногу порезала, я так запаниковала, что сначала принялась накладывать кровоостанавливающий аркан, взвыла от боли, влила слишком много силы, нарушила себе кровоток во всей ноге и получила здоровенный синяк. Но теорию правильно рассказала, поэтому двадцать за теорию, два за то, что вообще смогла сплести аркан. Синяк на память. «Это Зайтана Синдагилея, так сказала. Заодно предложила мне потренироваться с рассасывающим синяки арканом. Змеище!» «А мне она нравится», — возразила я. «Хоть и извительная, но дело свое знает. Да, методы у нее, конечно, не самые гуманные, зато в критической ситуации мы не растеряемся. Но когда она первый раз меня ножом по руке полоснула, я, конечно, тоже обалдела и заорала». Зато теперь, наверное, смогу лучше сообразить, что к чему при реальном ранении. «Да мы для нее не люди, а материал для экспериментов», — обиженно надула губы Трайдора. «Не надо мне ногу ломать, чтобы обучить сращивающему кости аркану. Я и в теории с этим справлюсь». «Ну, так она и показывает нам, что теория без практики — ничто. Хотя с ногой я согласна, мне тогда тоже не понравилось. Ахунир две пятидневки потом хромал. «И все это за наши же деньги», — возмущенно вздохнула Трайдора. «Вы как, доели?» — посмотрела я на почти опустевшие тарелки подруг. рук. «Пойдемте в блок, я полежать хочу немного до экзамена по защитно-боевой». «Иди, я еще десерт хочу взять», — сказала Горя, стрельнув глазами в сторону раздачи. «Люблю мангоровое желе». Лично меня от мангора уже подташнивало. Но это от избалованности или нервов. На выходе из столовой я столкнулась с Сэндой. «Извини, тороплюсь». Лара отодвинул меня с дороги и устремился в столовую, даже не обернувшись. И без того паршивое настроение ухнуло в бездну. В таком не экзамены сдавать, а предателей к смертной казни приговаривать. Я даже Сэнду сначала немного приговорила, но потом все-таки помиловала. Понятно, что ему неприятно видеть девушку, которая фактически отвергла его косу. Хоть коса никуда не делась, осадочек-то остался. Дойдя до комнаты, я ничком рухнула в постели, и молча лежала, пока не настало время идти на экзамен. Обуваться и брать сумку не стала, оставила все в зачарованном шкафу. Преподавательские методы Зайтана Гадуара, декана защитно-боевого факультета, который всегда лично принимал экзамены у старшекурсников, На первый, да и на второй взгляд ничем не отличались от попыток своих студентов переубивать. Так что я надела самые паршивые шальвары, безнадежный, испорченный воском тонкий свитер и побрела на улицу босиком. Все равно сдавать придется по колено в грязи, обувь только помешает. Интересно, это стихийники помогают Зайтану Гудуару вызывать дождь на занятиях? Или так само совпадает? Экзамен мы сдавали на старой полосе, где уже давно никто не тренировался чтобы не привыкали. Бревна покрылись влажным мхом, веревки засалились, под деревянными конструкциями со временем образовались не просто лужи, а целые грязные болота. После итогового экзамена в прошлом году воспоминания остались не самые радужные. Я тогда чуть не сломала себе нос и свалилась в грязь с трехваровой высоты. У начала полосы уже столпились студенты и тянули жребии. Хорошо, что в этом году у нас индивидуальный зачет. В следующем обещают групповой, и это будет куда хуже. Ливень прекратился, но из-за тумана видимость почти нулевая. Со старта можно разглядеть лишь первую точку, возвышающуюся над полосой препятствий стройку. Первую из десяти. А ведь в этом тумане придется немало прыгать и закрываться от атакующих старшекурсников. Лупить арканами в ответ никто не запрещает. Но как быть, если ни каскара не видно? Да и толку от прекращения ливня мало. Полосато все равно уже вся мокрая. Ваш номер первый. Обрадовала меня незнакомая помощница декана. Серьезно? Первый. По лицам остальных было заметно, что все за меня ужасно рады. В том смысле, что первый номер выпал мне, а не им. Подойдя к ветхому подъему, пожалела, что не надела сапоги. Но кто же знал, что дождь кончится? Да и по грязи все равно ползти придется. Ладно, погнали. Первая точка. Я полной грудью вдыхаю перенасыщенной влагой воздух. Пахнет сырой древесиной, затхлой, стоячей водой и тропическим лесом. Под стопами скользкие деревянные доски, холодные. Пальцы обеих рук покалывает и печет. Я очерчу свой любимый щит, чтобы поднять его двумя руками и слить два слоя друг с другом. Начинать со щитом нельзя, а кто-нибудь обязательно попытается поджарить мне зад до того, как я подниму защиту. Чуть наклоняюсь вперед и жду команды. «Пошла!» Громкий голос гасится туманом. Я вскидываю ладони и срываюсь в бег. Передо мной вспыхивает золотой щит. Раскидываю руки в разные стороны, держать баланс. и ноги чуть скользят по брусьям, но время поджимает. «Время против меня. Природа против меня. Чужая магия против меня. Ну и что?» Первая шаровая молния бьет в щит, взрывается перед лицом и грозит сбить с ног. Щит трещит, вливаю в него больше сил. Прищуриваю глаза и пригибаюсь. Сверху пролетает второй светящийся сгусток. Мазилы. Делаю рывок вверх и вбегаю на площадку. Не останавливаюсь, с разгона прыгаю и лечу. Падаю на веревочную лестницу, цепляюсь и быстро перебираю руками. Снизу меня хочет поджарить боевик. Тхундзит, кидая Кидаю в него проклятие. Простое плетение рассекает пространство и впивается в парня. Минус один боец. Он смешно замирает с вытянутой рукой, и на ней гаснет недоплетенный аркан. Хватаюсь руками за доску над головой и подтягиваю тело, помогая себе ногами. Взбираюсь на вторую точку. Замираю на секунду и тут же получаю ведро грязной воды. Сбоку смеется второй старшекурсник. Ну да, щит воду не держит. Зато держит огненные стрелы. Отражаю их одну за другой и хватаюсь за канат. Прыгаю и лечу на нем к третьей точке, но инерцию гасит сильнейший воздушный аркан. Я повисаю в воздухе ровно посередине между двумя точками. Обхватываю канат босыми ногами и зажимаю между стоп, но раскачаться мне не дадут. Это слишком долго. Снизу летят снаряды, щит трещит, но не тухнет. Пахнет озоном, как после грозы. Руки заняты, не поколдуешь. Сбиваю ее на землю!» — кричит веселый голос. «И шальвары на ней спали!» — вторит другой какие все добрые. Ну, ловите тогда». Держу себя руками, а канат раскручиваю правой ногой, наматывая на колено. Его кончик чертит круги по луже внизу. Резко стискиваю ноги, сгибаю их, зажимаю веревку и отпускаю руки. Роняю тело вниз и на лету кидаю в каждого из противников по проклятию. «Тхундит! Тхундит!» Они обиженно замирают в нелепых позах, а я все сильнее раскачиваюсь, вися вниз головой. Минус двое. Но проклятие надолго их не задержит. Первый скоро очнется. Майтником летаю между двух точек, изо всех сил толкаюсь от второй и, наконец, вцепляюсь руками в мокрую перекладину на третий, выпутываюсь из каната, подтягиваюсь и закидываю свободную ногу на перекладину. Втаскиваю себя на третью точку. А дальше выдыхаю. Обновляю щиты делаю медленный, спокойный шаг. Передо мной дорожкой стоит десяток тонких столбов, каждый размером с ладонь в диаметре. Есть куда поставить стопу, но только одну. Эти бревна, вкопаны в землю, варят друг от друга. Дальние тают в тумане, как и их основания. Кажется, что дорожка теряется в бесконечности. Под ногами пропасть. Падать высоко и больно. Срезы скользкие от дождя и времени. Но останавливаться и думать нельзя. Время. Да, оно против меня. Сердце отсчитывает безумный ритм. Три удара в секунду. Вдох, шаг. Баланс, вдох, шаг. От кожи исходит жар, туман застилает взор, снова моросит. Я шагаю по столбам и вижу, как в меня летит новый воздушный аркан. Хочет сдуть. Каскар. Резко оседаю на одной ноге, второй обвиваю бревно, руками вцепляюсь в него и жду. Аркан едва не стаскивает в пропасть, но я пережидаю и встаю, делаю новый шаг. Второй, третий, четвертая точка есть. Натянутый между двумя деревянными башнями канат. Обхватываю его руками и ногами, обновляю щит, ползу к цели. Можно было бы пройти, но собьют же. От того, кто припечатывает воздушными арканами, я не вижу. Середина. Толстая мокрая веревка провисает, и теперь я забираюсь вверх, это сложнее. Доползаю до пятой точки и втягиваю себя на платформу. Передо мной лежит толстый брус, а над ним маятниками качаются из стороны в сторону колоды. Ловлю ритм, делаю шаг. В одну из них влетает огненный шар мимо меня, но колода сокращает амплитуду и отлетает на меня. Делаю полшага назад и тут же получаю удар в плечо. Чудом удерживаюсь и рвусь вперед, пока виден просвет. Полено раскачиваются из стороны в сторону. Уклоняюсь, шагаю, пропускаю. Ноги дрожат. Шагаю. Еще шаг, и я на шестой точке. Дыхание сбилось, щит почти погас. Обновляю. Дальше веревки. Они висят как лианы, прикрепленные к двум массивным брусьям над головой. Надо хвататься, раскачиваться и перепрыгивать, как обезьяна с одной на другую. Но я жалею ладони. Высоко подпрыгиваю и цепляюсь рукой за верхний брус. Повисаю. Рывком вздергиваю тело и делаю выход с силой. Взбираюсь на брус и бегу по нему до седьмой точки. Спрыгиваю на площадку и получаю огненный шар. Искры шипят от контакта с водой. Щит возмущенно вспыхивает. Я тоже злюсь. Гонят, как на боевом сволочи, всех прокляну. Впереди спуск вниз, восьмая точка на земле. Руки дрожат, мышцы сводят, воздуха не хватает. Но осталось немного. Цепляюсь за скользкие уступы, и слезаю по отвесной деревянной стене, собранной из половинок расколотых вдоль бревен. Ноги с трудом находят неровности, и я ставлю стопу вдоль каждой щели, а пальцами хватаюсь за каждый выступ, чтобы не рухнуть вниз чуть ниже, еще. В середине есть большой прогал, выбита одна плаха. С облегчением ставлю туда правую ногу, и она вдруг съезжает по влажному краю и проваливается внутрь прогала. Вторая нога срывается с опоры, повисаю на одних руках, пальцы вцепляются за выступ на бревне, ломаются ногти, руки не удерживают. Заваливаюсь назад и с размаху бьюсь спиной и затылком о деревянную стену. Правую ногу простреливает дикая боль, раздается влажный хруст. Ниже колена что-то лопается, обдавая второй волной горячей боли, и я повисаю вниз головой на сломанной, застрявшей в прогале ноге. «Каскар!» Рычу я и впихиваю левую ногу в щель между плахами, чтобы снять вес с горящей вагонии правой. «Как же больно!» По ноге струится кровь. Морозный каскар!» Перелом открытый. Воткнув здоровую ногу в прогал, сгибаю ее в колене и напрягаю. Складываюсь пополам, цепляюсь левой рукой за гребанную щель, а правой плиту обезболивающий аркан. От вида ноги в глазах темнеет, сердце бешено стучит в груди. Желание одно обернуться гайроной, но нельзя. В довесок сбоку прилетает огненный шар, но рассыпается на всполохе. Когда отступает боль, с ужасом понимаю, что провалила экзамен. Такое быстро не зарастить. Останавливаю кровь. Вынимаю больную ногу рукой, она болтается на одних мышцах, как чужая. Вынимаю щели здоровую и повисаю на руках. До земли три вары. Поджимаю правую, отпускаю руки и всем весом приземляюсь на левую. Тело от колена и вверх простреливает короткой болевой вспышкой падаю на задницу и выставляю перед собой ногу. Можно позвать целителя. Сколько мне насчитают за пройденное балов 20. двадцать? Минус штраф за падение, минус штраф за то, что не завершу полосу. Закусываю губу. Накладываю еще один лечебный аркан. В этот момент меня осыпает золотыми стрелами. Щит рассыпается, ведь я не обновила его. Спину обжигает, с ревом поднимаю новый щит. Отряхиваю руки от грязи и вправляю сломанную ногу. Стягиваю края раны. Накладываю сверху все подходящие арканы, которые знаю. Нога окончательно не имеет, я ее больше не чувствую. На едва затянувшуюся рану натягиваю манжет шальвар. До целителя доковыляю потом. Дойти до финиша, набрать хотя бы 30 баллов. Надо, очень надо. Сдаться всегда можно успеть. «Для начала попробуй не сдаваться. Вдруг получится», — насмешливо советовала бабушка. «Восьмая точка так близко, только проползти под накачанной магией сеткой. Тронешь и ужалит сотни игл. Опускаюсь на землю и заползаю в узкий проем. Прямо перед глазами лужа рыжей ледяной воды. Размытая глина скользит под руками. Толкаюсь левой ногой, цепляюсь руками и ползу». Это может и человека, а я Гайрона. Я должна быть сильнее. Замечаю, что сбоку собираются люди. Левую ногу сводит судорогой, пальцы саднит. Восьмая точка. Я ползу. Извиваюсь змеей, тяну себя к предпоследнему препятствию. Девятая точка наверху. Впереди полотно из досок, посередине канат. Всего лишь взобраться вверх по канату, упираясь ногами в деревянную стену. Но нога одна. Я с трудом поднимаюсь на локте и вытягиваю ноги из-под сетки. Но вставать бесполезно. Ползу на четвереньках. Со стороны прилетает сон искр. Не поворачиваю головы, ползу к канату. Цель так близко. Обновляю щит и вытираю жирную скользкую грязь об траву и свитер. Крепко сжимаю канат в руках и упираюсь в дощатую стену коленями. Больно. Накладываю обезболивающий аркан. Не жалея себя, делаю рывок, еще один. От усилия сводят плечи и мышцы между лопатками. Не чувствую коленей. Поскальзываюсь и рассекаю кожу на левой стопе. Группируюсь и перехватываю руками канат выше, ползу вверх почти на одних руках. Выдох, рывок, вдох, перехват. Каскаров канат, толстый и мокрый. Тело горит, покрываюсь испариной. Холодные капли дождя жалят лицо. Пахнет сырой глиной. Смотрю вверх еще половина. Вот так. Выдыхаю, перехватываю, подтягиваюсь вверх. Осталось немного, всего-то одна вара. Сдаться можно всегда. Для начала попробуй не сдаваться. Давай, Целав! Кровь шумит в ушах. Веки печет от подступивших слез. Я словно наяву услышу бабушкин голос. «Еще чуть-чуть». Я доползаю до верха девятой точки и втягиваю тело. Ноги свисают вниз. Я ложусь животом на дощатую площадку и сдавленно всхлипываю. Кровь бешено стучит в висках и глазах. Осталось одно препятствие. Последнее. Гайрон рвется наружу. Она не понимает, почему нельзя обратиться и залечить тем самым ногу. Беснуется внутри. Тихо. Тихо, моя хорошая. Это экзамен. Тут все по наружку, даже боль. Ползу вперед под градом светящихся стрел. Ни одна не задевает. Я распласталась по полу и стала сложной мишенью. Доползаю до противоположного края. Последнее испытание. Площадки 9 и 10 точек соединяют два каната на расстоянии пяти вар друг от друга. Между ними туго натянутый поперек веревки, словно гигантская лежащая горизонтальная паутина. Веревок много, но под ними пустота. Нужно протащить свое тело по этим путам до финишной площадки. Кажется, просто хотя это не так. Ноги тут почти не нужны, но руки слишком устали. Их невозможно сжать в кулаки, пальцы они имели от напряжения. Зато время больше не имеет значения норматив уже провален. Я осторожно разминаю ладони и смотрю перед собой. Зацепляю одной рукой сразу четыре веревки, так меньше мотают. Другой три. Втаскиваю тело на натянутое над пропастью пута, широко раздвинув ноги. Поперек груди, живота и бедер врезаются веревки. Ходят подо мной ходуном. Тело напряжено, ноги держат баланс. Качает. Я словно звезда в небе, расчерченная линиями поперек. Мышцы рук так напряжены, словно сейчас лопнут. Медленно ползу вперед. Подо мной туман. Кажется, будто под ним нет земли и что у пропасти нет дна. Но я не боюсь высоты, я боюсь сдаться. Руки механически цепляют веревки и протягивают тело по этой ненадежной опоре. Веревки провисают под моим весом. Страшно потерять равновесие, плашмя рухнуть вниз. Конец уже так близко. В глазах темнеет от перенапряжения. Впереди я вижу чужие сапоги. Ноги расставлены на ширине плеч. Нет сил поднять голову и разглядеть лицо. Еще немного. Правой ноги будто нет, словно что-то мешает в том месте. Левая одеревенела от усилий, спину свело. «Все тело дрожит от усталости, но я ползу. К цели». «Беги к цели. Не можешь, иди к ней. Нет сил, ползи. Не способна даже на это. Лежи в сторону цели и думай о ней, Аля», — наставляла бабушка. «Я ползу. Вытягиваю руку и пальцами с сорванными ногтями цепляюсь за деревянную площадку». Медленно втаскиваю трясущееся от перенапряжения тело на дощатый настил и без сил обмикаю. Из меня словно вынули стержень. За выделенное время финишировать вы не успели, Зайта и Минус десять баллов. Упали и сломали ногу, еще минус пять. Двадцать пять баллов. Неверяще шепчу я. Да, двадцать пять баллов. Безжалостно подтверждает декан защитно-боевого факультета. Можно считать, что сессия провалена. Теперь я ни за что не наберу триста очков. Вот судьба и помогла мне принять решение. Значит, вместо дальнейшей учебы — противостояние с королем. Я лежала на холодном дощатом настиле, изможденная полосой препятствий и своей неудачей. Можно было и не заканчивать экзамен. Позвать целителя и не мучить себя. Все зря. Но за каждое препятствие, что вы преодолели со сломанной ногой, я добавлю вам по 5 баллов. Что? От удивления я даже смогла приподняться на локтях и повернуть к Зайтану Гадуару грязное лицо. Впечатляющее упорство Зайта, и Нор. Целителя я уже вызвал. Ваш результат 40 баллов. На моей памяти ни одна девушка с переломом ноги еще не финишировала. Тем более с таким переломом. И отличные целительские навыки, как по учебнику. Вы молодец. Его слова звенели в ушах странными насекомыми. Я даже не ответила на похвалу. Уткнулась горячим лбом в мокрые ледяные доски и закрыла глаза. Перед ними плясали красные круги. Меня все еще потряхивало от перенапряжения. Когда тело накрыло чужим целительским арканом, и кто-то втащил меня в портал, я даже не вякнула. В рот полилось зелье с резким травянистым запахом. «А ну, глотайте, не то напою вас через воронку». «Не надо меня шантажировать». Во рту стало мерзко от горько-сладкого вкуса лекарства, и тут меня вдруг озарило. Жадными глотками вылокла все зелье и посмотрела на целителя. «Я знаю, что нужно сделать», — пробормотала я, хватаясь грязной рукой за его чистый белый халат. «Отцепиться от меня и не мешать вас лечить», — раздался возмущенный старческий голос. «Нет, написать. Дайте карандаш и листок, это важно». «А терпит», — безапелляционно отрезал врач и задрал мои шальвары выше колен. Ворча обмыл грязные ноги и расплел мои арканы. В сломанной ноге вспыхнула резкая боль, но почти сразу угасла, смятая золотым свечением целительской магии. «Плохо дело», — спросила я, глядя, как он морщится. «Неплохо, очень даже хорошо. Просто у меня таких, как вы, сегодня будет еще штук двадцать, а завтра все пятьдесят. Вот не имел совсем с этой полосой препятствий». Старый лекарь еще что-то бормотал, но я не слушала. По телу расползалось расслабление. Свободно. «На ногу в ближайшие пять дней не наступать, вот костыль. Поднимайтесь. Повязку и лангет не снимать. Мочить можно, влагу все равно не впитывают. Идите». Повелительно сказал лекарь. «Я не смогу дойти», — честно призналась я. «Нога не держит рука тоже». «Нет, будь это экзамен, я бы, может, как-то и доползла, но если никто за это баллы не ставит, то какой смысл страдать?» Костыль со стуком упал на пол, подтверждая, что рука действительно не держит. Целитель сердито на меня посмотрел, развернулся и вышел. Спустя 10 минут в палату зашли крепкие парни с целительского факультета и отнесли меня в наш блок. Прямо на руках. Вместе с костылем. И никакого подтекста. Я была настолько измучена и грязная, что они просто сгрузили меня в ванную и иритировались, когда я попыталась стянуть себя изгвозданный свитер. «Вет, что случилось?» – встревоженно спросила Трайдора, заглядывая в открытую дверь ванной. «Ногу сломала на полосе препятствий», – пожаловалась я. «Поможешь раздеться?» «Конечно. Может, разрезать лучше?» «Пожалуй», – согласилась я. Трайда помогла избавиться от превратившейся в лохмотье одежды, включила теплую воду, положила на бортик полотенце и оставила меня одну. Я бездумно наблюдала, как в слив стекает грязно-рыжая вода. Мылась я долго, больше грелась, конечно, жалела себя и хвалила тоже. Кое-как, выбравшись из ванны, с помощью костыля, девочек допрыгала до комнаты на левой ноге и села за стол. Озарение жгло изнутри и я сначала написала письма и только потом завалилась на постель. Ужин заботливые соседки принесли мне в комнату, но я этого не увидела, потому что отрубилась, как только позволила телу окончательно расслабиться. Из переписки Оливета Целафа и Ярц Зортера. Ярц, я попала в неприятную ситуацию. И думаю, что ты, как никто другой, сможешь извлечь из нее пользу. Моя знакомая Ладиака Иноза, буфетчица из столовой, случайно забеременела от крамута Гизора. Он пригрозил ей расправой и потребовал аборта. Но девушка хотела ребенка сохранить, а потом исчезла. Похоже, никого, кроме меня, ее пропажи не волнует. А я устала волноваться на этот счет. Мне важно знать, причинил он ей вред или нет. Кажется, больше никто об этой связи не знал, они встречались тайно. И вряд ли кто-то, кроме меня, может связать исчезновение Ладиаки с именем Гизора. Ты всегда хотел шантажировать какого-нибудь богатого подонка. И вот отличный повод. Напиши ему, что знаешь об их интимной связи, беременности и убийстве ладиаки. Пригрози обнародовать доказательства, если он тебе не заплатит. А в случае, если он передаст тебе деньги и тем признает вину, я сдам его королевскому дознавателю. Если просто проигнорирует письмо, следовательно, мои подозрения беспочвены». Оливет отсылав. 17.16.75. Вета, я отошел от прошлых дел и больше не промышляю подобным. Ярц Вигзортер. 17 день 16 месяца 6.975 года. Ярц, я бы попыталась сделать это сама, но в шантаже я не очень искусна и боюсь ошибиться. Если же Гизор узнает, кто я, то отправит меня вслед за Ладиакой. У меня нет иного способа выяснить Живана или нет. Речь идет об убийстве. И если он действительно его совершил, то должен быть наказан. Прошу, помоги мне, это очень важно. Аливета Целав. Семнадцатое шестнадцатого семьдесят пятого. Хорошо. Я сообщу о результатах. Ярцвик Зортер. 17 Семнадцатый день шестнадцатого месяца шесть тысяч -го года.